Наступил вечер. Ньют и Алби собрали всех до последнего приютелей у восточной двери примерно за полчаса до закрытия. День догорал, небо едва заметно потемнело, спускались сумерки. Бегуны только что вернулись и скрылись в таинственной картографической комнате, с грохотом захлопнув за собой железную дверь. Минхо уже был там, ведь он прибежал раньше других. Алби велел бегунам поторопиться и дал им 20 минут на улаживание своих дел. Томасу до сих пор терзало о странной лапки Чака, который тот сопроводил свою новость об изгнании Бена. И хотя юноша только догадывался о значении слова «изгнание», в нём явно не содержалось ничего приятного. Особенно, если принять во внимание, что все сейчас стоят так близко ко входу в лабиринт. «Неужели они отправят его туда?» – ужасался Томас. Гривером?» Приютели в полголоса переговаривались. Гнетущее чувство ожидания чего-то страшного окутало всех подобно облаку густого тумана. Томас стоял молча, сложив на груди руки, и ждал, что произойдет. Ну вот, наконец, бегуны вышли из бункера. Они выглядели измученными, на лицах застыло напряжение после усиленной умственной работы. Первым вышел Минху, из чего Томас заключил, что наверное страж бегунов. Тащите его сюда, рявкнул Лалбе, отрывая Томаса от тревожных дум. Юноша опустил руки и вертел головой по сторонам, высматривая Бена. В душе нарастал трепет. Как поведет себя несчастная безумность, когда увидит его, Томаса? Из-за дальнего угла берлоги появились трое крепышей, в буквальном смысле волоча Бена за собой. В драной одежде, едва державшейся на теле, с бинтом, закрывающим половину головы и лица, он отказывался идти своими ногами и хоть как-нибудь облегчить конвоирам их задачу. Безумец точно так же походил на живого мертвеца, как и тогда, когда Томас видел его в прошлый раз. Но было одно отличие. Глаза Бены были широко открыты, и в них застыл ужас. «Ньют», — сказал Лалб так тихо, что Томас не расслышал бы его, не стоя в нескольких шагах. «Принеси шест». Ньют кивнул. Он, видно, заранее ожидал приказа, поскольку уже был на пути к в котором хранились инструменты для работы в садах. Томас вновь переключил внимание на Бена и его охранников. Бледный и изможденный, несчастный парень не оказывал сопротивления, безропотно позволяя тащить себя по стертым камням двора. Достигнув собравшихся, конвоиры потянули своего подопечного вверх, ставя его на вытяжку передалбе, лидером обитателей приюта. Бен повесил голову, отказываясь смотреть кому-либо в глаза. То есть сам виноват в том, что сейчас происходит, Бен. Сказал Лалбе, покачал головой и взглянул в сторону сарая, куда ушел Ньют. Томас проследил за его взглядом и увидел, как Ньют, распахнув дверь, выходит из сарая. В руках у Това было несколько алюминиевых шестов, которые он принялся соединять между собой, так что получилась штанга длиной футов двадцать. Закончив работу, Ньют надел какую-то странную штуковину на один из концов, а затем потащил все сооружение к собравшимся. Томаса передёрнуло от скрежета, который сдавал коней с металлического шеста, царапающей по камню. Вся церемония наводила на юношу страх. Он никак не мог отделаться от чувства, что ответственен за происходящее, хотя Бен совершил своё нападение безо всякой провокации с его стороны. Была ли во всём этом хоть доля его вины? Ответа он не получил, но совесть мучила и жгла, причиняя почти физическую боль, словно вместо крови в его жилах текла кислота. Наконец Ньют добрался до Алби и вручил тому шест. Теперь Томас мог разглядеть эту странную штуковину. К концу шеста массивной скобой крепилась петля из сыромятной кожи, а с помощью специальной застежки петлю можно было застегнуть и расстегнуть. Цель приспособления стала ясна. Это был ошейник.